Глава 16. Всю дорогу до улицы Черняховского меня одолевали невыносимые мысли. Я вообще-то девушка не глупая, если уж отбросить ложную скромность. И прекрасно понимаю, что Макс абсолютно прав. Не зачем было ему мне ни с того, ни с сего рассказывать мне о своём происхождении. Да ещё о каких-то там мирах. Бесполезное знание, да лишнее нервы, ничего больше. Но всё же меня не отпускала мысль, как же это несправедливо. Логично и правильно, но несправедливо и больно. В печальных раздумьях я пришла на Черняховского. Шлагбаум на въезде в штаб был поднят. Это необычно, дежурного на месте тоже не было, а это и вовсе странно. Но я прошла между двух одноэтажных строений и едва завернула за угол, как всё стало ясно. В штабе стряслась какая-то беда. У подъезда стояли две скорые. Вокруг машины толпились дружинники, негромко переговариваясь. Похоже, тут собралось не как не меньше половины дружины. Я рванула вперёд, расталкивая ребят. Кто-то поймал меня и остановил. Не надо, ладка, не спеши, раздался на духом голос Морецкого. Всё равно не пустят, там медики работают. Что случилось? я повернулась к Алексею. Он был серьёзен и угрюм. То, что изредка случается в нашем деле. — проговорил он, не отпуская меня. Неконтролируемый выход из кокона. Кикимора напала на тех, кто оказался рядом. «Ох, нет, неужели этот мальчишка, Роман?» Алексей покачал головой и тяжело вздохнул. «Нет, Вероника». «О, Господи! Кого? Кого она?» «Баринова и... и Эрика». «Нет!» Я вырвалась из рук Морецкого, бросилась к подъезду. «О, Господи!» Алексей догнал меня и снова схватил у самого входа. Со всех сторон меня окружили ребята. Я слышала обрывки каких-то ободряющих слов и вздохи сочувствия. Но от этого паника разыгралась ещё сильнее. Я вцепилась в Марецкого. Лёша, скажи, что там? Слышишь меня? Скажи немедленно. Ребята, а ну-ка разошлись, гаркнул Алексей. Давайте-ка по своим делам. Дружинники не то, чтобы в рассыпаную бросились, но отступили. Кто отошёл подальше, кто отвернулся. Марецкий придвинулся ко мне поближе и тихо сказал: "Вечером того дня, когда убили Кикимору, Вероника легла в кокон. Она же проснулась только что тем же утром". Марецкий пожал плечами. "Да, это странно. Но, может, и я в этом виноват". Расстроилась она, конечно, из-за меня сильно, обиделась. Уснула, в общем. Эрик её в каморку перенёс. Потом всю ночь сидел с ней, проблемы какие-то начались с сердцем. На утро Эрик сказал, что вроде всё наладилось. Сегодня утром Вероника стала просыпаться. Проснулась, да не очнулась. Ну, ты знаешь, как это бывает. А парнишка, что в подвале дежурил, молодой, совсем глупый, да и трусоватый, похоже. Не помог Эрику сам, побоялся подставиться. Тревогу по штабу поднял, а уже поздно было. Потрепала она Эрика сильно. В штабе наверху группа баринова дежурила. Так Димка сам в коморку полез, выволок её, в камеру кинул. Она и ему успела руку разрезать. Баринова перевязали, состояние паршивое, но более-менее. А над Эриком врачи уже два часа бьются. Тяжёлый очень и нетранспортабельный. Я, ничего больше не говоря, развернулась и просто пошла в подъезд. На верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвал, повстречала Виталия Карпенко. «Лада, сюда нельзя», — строго сказал он. «Мне можно. Я тебе запрещаю». Оскалился начальник, но потом совесть его, видимо, торкнула под ребро. Сказал уже мягче. «Пойдём наверх, у меня посидишь, пока то да сё». Я не стала ему отвечать, просто обошла его и пошагала вниз. «Лада, вернись». «Слышишь, Виталя?» Раздался сзади голос Морецкого. «Пускай, я пригляжу». «Какого чёрта?» «Ты сам её мне передал, не так ли?» "Эм, мне ведь не как лучше для моей поднадзорной." Проговорил Алексей, догнал меня и взял за локоть. "Пойдём." "Спасибо", прошептала я. "Только без глупостей", предупредил Морецкий. "Тихо, будто и нет тебя. Врачам не мешай." В коридоре подвала было довольно тихо и пусто. Только в дальнем конце кто-то толпился, а здесь, в начале, слышалось тонкое попискивание медицинской аппаратуры. Двери во все каморки были распахнуты. В одной я всё ещё спал Ромка, в другой, где погиб Вася, дверной проём перекрывала крест-накрест яркая полосатая лента, как в полицейских сериалах. Только лента эта была обычная, в хозмаге купленная. Значит, не стали для расследования полицию привлекать. Около крайней коморки я даже споткнулась. С пола до потолка кровавые брызги и кровавые лужицы. На полу десятки беспорядочных кровавых следов. Из коморки эти следы, вымазанных в крови подушев, разбегались по всему коридору. «Ты как?» уточнил Морецкий. «Не мутит?» «Лёша, я же здесь со всем этим выросла». «Верно, я всё время забываю». «Где Эрик?» «Врачи работают в спальне». Там кровати были сдвинуты к стенам. Две бригады медиков колдовали над телом, распростёртым на полу. Издалека от двери трудно было что-то разглядеть. Я только видела, что выше пояса Эрик раздет, а на расстеленных одеялах повсюду кровавые пятна. Одна нога Эрика была всё ещё обута в модную остроносую туфлю. Я прижала ладонь к губам. Мне надо здесь стоять, проговорил Морецкий мне в затылок. Ты сможешь подойти к нему не раньше, чем его начнут грузить в скорую. Я кивнула, отступила в коридор и заставила себя отвернуться и пойти дальше. Там в дальнем конце коридора у решёток камер стояли ребята. Ани подалёку на ящике с противопожарным инвентарём сидел Димка Баринов. Он тоже был весь перемазан в уже подсохшей крови. Правые рукава куртки и рубашки отрезаны, а рука туго замотана бинтом от запястья до ключицы, с перехлёстом вокруг груди и шеи. Дима, я бросилась к нему. Он зашевелился, выпрямился, честно попытался улыбнуться и неловко обнял меня здоровой рукой. Дима, что же теперь будет, прошептала я. Да ничего хорошего не будет, вздохнул он. Надеюсь, Олег выживет. А другим исходи мне даже подумать было страшно. Чем она вас так? Да я сам не понял, виновато проговорил Баринов. Это было стекло от смартфона, буркнул стоящий рядом Морецкий. У Малира смартфон выпал. Топтались они, видимо, по нему. Корпус разбился, стекло вдоль треснуло. Нашли уже обе половины стекла. Одна в каморке осталась, другую здесь в коридоре подняли. Должно быть, уронила она, пока ты её в камеру волок. Должно быть так, согласился Баринов и вздохнул. Ох, чувствую, закрутит Карпенко гайки. Ты ещё пропала куда-то? Я тебе звонил, звонил. Я телефон потеряла. Опять? усмехнулся Баринов. Умеешь же, а главное вовремя. Морецкий придирчиво оглядел нас. Лада, ты не подводи меня. Сиди тихонько, хорошо? Я кивнула, и Морецкий пошёл к выходу. Дима, ты как, очень больно? Он поморщился. Да, не очень. Обезболивающее мне вкололи, но руку здорово дёргает, как бы зараза какая-нибудь не попала. Тебе наверняка в кололе всё что нужно, не волнуйся. Отвезут тебя в больницу, обследуют, всё будет хорошо. Да не хочу я в больницу, нервно фыркнул Баринов. Мне бы дома отлежаться и никаких проблем. Хотел уйти, так не отпустили. Всё равно сейчас попрошу, чтобы мне ещё что-нибудь дали и домой поеду. Странные вы, мужики, вздохнула я. Заразы боитесь стоматологов, боитесь. От температуры небольшой уже помираете, но в больницу никогда и ни за что. И все вы такие, не ты один. Баринов только неопределённо махнул рукой. "Слушай", сказал он вдруг. "Ты рассчитывай на меня, если что". "Это ты о чём?" "Ну, если Макса не отыщут или Эрик", промямлил Баринов и тут же в сердцах сплюнул. "Ой, дурак я". Ладка, не обращай внимания хреново мне. От того несу чушь всякую. В порядке будут твои мужики, обязательно. Да, конечно, кивнула я, стараясь сохранять спокойствие. Спасибо, Дима. Я встала с ящика и подошла к ребятам, что стояли около камер. Камеры для буйных кикимар были узкими, чуть больше метров в ширину и длинными. Тикимара на взводе то кидается, то забивается в дальний угол. Вот и сделали им в камерах такие дальние углы. Когда я подошла, ребята негромко переговаривались, но увидев меня, замолчали. Ну, что тут? спросила я. Сидит у дальней стенки. Чуть запинаясь, ответил мальчишка-дружинник. Видимо, тот самый молодой и глупый. К решётке давно подходила. Да, вроде совсем не подходила. Мальчишка взялся за решётку и приблизил лицо к против, вглядываясь. Ты дурак что ли? фыркнул я. Прыгнет, без глаз останешься. Мальчишка отпрянул, Я посмотрела на остальных. Нормальные ребята вроде должны понимать, что к чему. «А вы куда смотрите?» — упрекнула я их. «А пусть учатся!» — недобро заметил один из бывалых. «Ну, не так же!» «А почему нет? Может, реакция лучше станет и соображать начнёт». И я поняла, в чём дело. Парни пытались наказать труса, сняли с себя ответственность за него. «Зря вы это!» «Нам виднее!» — возразил бывалый. Он хотел ещё что-то сказать, как потное обнажённое тело, облепленное сверху до пояса рыжими прядями, метнулось из глубины камеры и силой ударилось о прутья решётки. Мы все отскочили к противоположной стене коридора. Вероника через пару секунд снова исчезла в глубине камеры. Сколько её корёжат уже? Третий час пошёл, уточнил мальчишка с опаской поглядывая на решётку. "Тварь бы уже угомониться". То есть ты хочешь дождаться, чтобы она угомонилась? С горьким сарказмом в голосе отозвался другой. Думаешь, попасть легче будет? Поверь мне, попасть легче сейчас. Куда попасть? перебила я говорившего. В Веронику? Чем? дружиник покачал головой. Лодка. Иди отсюда, от греха подальше. Я рванулась обратно к Баринову. Он сидел на том же месте и угрюмо смотрел перед собой, прижимая к себе раненую руку. Дима, что они собираются с ней сделать? Димка стрельнул глазами в мою сторону и покривился. "Лада, ну что ты как впервые? Смысла нет её дальше тянуть. Всё". Карпенко приказал убрать. Прямая угроза человеческой жизни. Не сейчас, так через неделю всё. Не мы так ребята в изоляторе возиться не будут. И тут в дверях спальни началось какое-то шевеление. Загремели складные носилки, превращаясь в тележку, послышались отрывистые команды. Тележку с Эриком с некоторыми затруднениями, но все-таки довольно быстро вытащили в узкий коридор и повезли к выходу. Следом пошли медики со своими чемоданами аппаратуры. Я оставила Баринова и побежала за врачами наверх. Когда я залезла в скорую, меня попытались прогнать, но я не из тех, кого в такой ситуации так просто можно выгнать. Врачи снова принялись разворачивать свою мобильную реанимацию, а я уже сидела рядом с Эриком и держала его за руку. Дядя был бледен как мел и весь истокан катетерами. Глубоко прорезанные раны на шее и на груди были скрыты под повязками и стягивающими скобами. Шея Эрика пострадала очень сильно. Видимо, поэтому его и не решились интубировать. Но он дышал, хоть и не очень глубоко, но самостоятельно. Несколько манипуляций с датчиками и катетерами, и Эрик открыл глаза. Меня он сразу узнал и попытался что-то сказать. «Эрик, ты не вздумай бросать меня, слышишь?» Прошипела я ему. «Вот попробуй только». Он легонько мотнул головой и облизнул губы. «Вот и молодец. Держись, я с тобой буду». Эрик замер, потом несколько раз тревожно моргнул и зашевелил губами. Но сказать у него так ничего и не получилось. «Девушка, вы родственница?» Обратился ко мне один из врачей. «Да, я единственная его родственница. Поедете с нами?» Конечно. Над головой Эрика укрепили капельницу. Через пару минут он снова открыл глаза. Ладка. Где она? Эрик заговорил еле слышным шёпотом, но разборчиво. Кто? Вероника. Да в камере, конечно, где же ещё? Что с ней? Эрик снова облизнул губы и неожиданно сильно вцепился мне в руку. Эрик. Я погладил его измазанный лоб и окровавленные волосы. «Эрик, ну ты же знаешь, теперь ее на комиссию и в изолятор. Убьют они ее, ладко. Какая комиссия? Наши же убьют!» «Эрик, разве ты не знал, что этим кончится? Неужели ты не понимал, что она опасна? Тебе же говорили сто раз, кому это все было нужно?» «Мне, мне было нужно», — прошептал Эрик. «Эта девочка должна жить». Я почувствовала, что сейчас зареву от острой жалости к Эрику и от своего бессилия. Эрик, я сделала последнюю попытку. Ты же знаешь, есть кикиморы, которые действительно опасны. Она из таких. Она там сейчас на пруте кидается и войди ты к ней ещё раз, она ещё раз на тебя нападёт. Она нужна мне, ладка, а не просто убьют её. Водитель завёл двигатель. Медики заняли свои места. Эрик печально смотрел в потолок, и у него дрожали губы. Потом он медленно закрыл глаза, продолжая сжимать мою руку. Я не поеду, громко произнесла я. Однако семь пятниц у вас, барышня, с неприязнью сказал врач, открывая мне тяжёлую дверь. Я погладила руку Эрика, высвободила свою и вылезла из скорой. Второй машины уже не было, видимо, она увезла Диму Баринова. Я побежала к подъезду. У входа стояли всё те же трое дружинников, которые были у камеры Вероники. Теперь они курили и раздражённо переругивались. А я тебе ещё раз говорю, уже со злостью пытался втолковать более опытный парень молодому: одно дело стрелять в бешеную тварь, зная, что она только что покалечила твоего товарища и может покалечить ещё народу, и совсем другое дело стрелять в тварь, когда она уже снова ничем на вид от человека не отличается. Не веришь? Хочешь проверить на себе? Ну давай, если у меня остальных. Ребята, они обернулись ко мне. Ребята, пожалуйста, не надо этого делать, так нельзя. Я знала всё, что они могли мне сказать, если бы захотели. Всё то же, что я только что пыталась втолковать Эрику, но ребята не хотят тратить время и что там мне объяснять, у них приказ. Да и помимо приказа, они сами не прочь разобраться с этим. Лада, тебе лучше уйти, сказал один. «Держись-ка подальше от всего этого!» Я не стала с ним спорить. Пробежала по пустому коридору подвала, подошла вплотную к решетке, взялась за прутья. Код на электронном замке камеры известен персоналу и не должен быть известен кикиморам. Но поскольку многие кикиморы жили в подвале подолгу, у них мог появиться доступ к коду. Чтобы этого не произошло, код меняли каждую неделю. И как раз вчера его должны были сменить еще раз. Но я особый персонал. Мы с Эриком знали ещё и код сброса, то есть могли открыть камеры в любой момент. Привалившись плечом к замку, я быстро набрала код сброса, приоткрыла решётку, шмыгнула в камеру, захлопнула дверцу и сделала пару шагов вглубь. Вероника, у дальней стены шевельнулся тёмный бесформенный ком. Я шагнула ещё. Не бойся, это я, Лада. Она застыла и тяжело засопела. Вероника, ты слышишь меня? Ты меня узнаёшь? Когда Кикимаров в таком состоянии, даже при ярком свете и в просторном помещении, невозможно на глаз определить, очнулась она или всё ещё не здесь. Вот бросится на тебя, и сразу всё ясно. Но свет не помешал бы мне сейчас. Я быстро вернулась к решётке и уже хотела выйти наружу, где можно было найти фонарь, я представляла, но в последнюю секунду я передумала. Оставлять Веронику было нельзя. Накурившись, ребята могли вернуться в любой момент. И тут горячие и влажные руки обхватили меня сзади и рванули, практически сбивая с ног. Вероника отта волокла меня к самой дальней стенке, толкнула на пол и сама завалилась рядом. В полумраке я видела только её огромные блестящие глаза. "Успокойся", сказала я ей едва ворочая языком. Во рту мгновенно пересохло. "Не бойся, я не трону". На самом деле, ох, как бы я её тронула. Да, конечно, она больна, и в том, что она больна, она не виновата. Но она искалечила Эрика. Кто в этом виноват? Вселенское зло. Я поняла вдруг, что мне ни сколечко не жалко Веронику. И самым логичным и правильным действием в этой ситуации будет позволить дружинникам выполнить приказ начальника отобрать у Вселенского зла один из его смертоносных инструментов. Лада. Я не узнала её голос, низкий какой-то утробный, словно пропетой. Лада, я забыла его. Ты представляешь, как можно забыть своего малыша, маленького, несмышлённого, любимого? Как я могла забыть? Вот оно что. И такое бывает. Память возвращается совсем не с теми вестями, которые тебе хотелось бы услышать. Случилось то, чего я боялась все долгие месяцы, пока Вероника жила у нас в подвале. Она вспомнила своё прошлое. Вероника, это было давно. Я знаю, перебила она меня. Я вспомнила, как это было. Он же испугался, плакал, звал меня. Я помню, что я схватила его. Она замолчала. Вероника, ты ведь знаешь всё, сказала она чуть громче. Ты читала эти секретные бумажки, которые Эрик прячет в стальном шкафу? Ты про всех нас читала. Скажи мне, Лада, где мой малыш? Что с ним стало? Ну, откуда мне знать, пролепетала я. Пристроили, может, к родственникам. Она рванулась и вцепилась в мои плечи с такой силой, что синяков теперь было не миновать. Нет, акрепшим, но одновременно каким-то обречённым голосом протянула Вероника. Не успокаивай меня, я знаю, что это обман. Скажи мне, как я убила сына. Это единственное, что я до сих пор никак не могу вспомнить. Её руки вдруг бессильно упали с моих плеч. Пожалуйста, Лада, я больше не могу. Пусть Эрик придёт. Эрик? А больше ты ничего не хочешь? Он не мог меня бросить тут, всхлипнула она. Почему он не приходит? «Три часа всего прошло, а ты уже не помнишь, почему он не приходит? Не помнишь, что с ним сделала?» Вероника замолчала, и её глаза напряжённо уставились на меня. Через несколько секунд Вероника охнула, и глаза стали стремительно наполняться слезами. «Он жив?» — прошептала она. «Эрик, жив? Будь ты проклята!» Я заставила себя произнести. «Да, пока жив». Веронику затрясло. Она обхватила себя за плечи, раскачиваясь взад-вперёд с глухим стоном. Прекрати. Мне не удалось сдержать ярости. Я изо всех сил толкнула Веронику в плечо. Она ударилась головой о стену и затихла. Не спуская глаз с Кимары, я прислушалась к тому, что происходит в коридоре. Лада. Вдруг сказала Вероника очень спокойно. Ты уходи. Пусть ребята сделают всё, что нужно. Сейчас. Ага, разбежалась я как же, злобно фыркнула я. Вставай, со мной пойдёшь. Следующие несколько минут прошли как в тумане. Я орала на неё, пинала ногами, крутила, вертела, но мне всё-таки удалось заставить её надеть мои джинсы, рубашку и носки. Сама я осталась в трусах, ветровке, которая только-только прикрывала пятую точку, и в кроссовках на босу ногу. "Лада, зачем?" равнодушно проговорила Вероника. О Эрика спросишь, видит Бог, я не понимаю, зачем ему это нужно. Я взяла её за руку и вытащила из камеры в коридор. Она не упиралась, но тащилась нога за ногу. Внезапно став вдруг неловкой громоздкой. Я здесь никто, сестра дружины, но я знаю о подвале куда больше других, даже больше Карпенко. Он наверняка помнит, что в дальнем конце коридора есть аварийный выход на случай пожара. И уверен, что тот надёжно закрыт. Но я умею его открывать, потому что сама программировала электронный замок на этой двери. Там ещё и амбарный есть, но ключ от него висит в ящике с противопожарным инвентарём. Я достала ключ, огромный, как ключик Буратино, и таща за руку Веронику, подбежала к задней двери. Не то чтобы прямо на раз-два, но с замками я сравнительно быстро справилась. Швырнув ключ на пол внутрь коридора, я захлопнула дверь. Мы оказались в соседнем проходном дворе. Вероника не сопротивлялась, это было с одной стороны как нельзя кстати, а с другой очень странно. Я вытащил её почти на безлюдную улочку, между железной дорогой и старыми складами. До штаба было слишком близко, но тащить на набережную обводного Лохматую необутую девчонку это был не лучший вариант. Да и я сама практически без штанов тоже в картину промышленной зоны не очень-то вписывалась. Я вызвала такси. Машина подъехала минут через 10, и нам просто повезло. Скорее всего, пустою камеру уже обнаружили. Способ, которым я вывела Веронику, тоже мгновенно выяснили, поэтому дружинники должны были вот-вот появиться. Водитель посмотрел на нас неодобрительно. Что с подружкой? уточнил он, глядя через плечо, как я запихиваю Веронику на заднее сиденье. Она всё так же не сопротивлялась, но в дверь сама пролезть не могла. Нанюхалась чего-то, буркнула я. Смотри, чтобы салон у меня не заболевал, очистить заставлю. постановил он Куда едем Я Я не знаю пока По обводному на пряжку можно Водитель хмыкнул и послушно вырулил на обводный Машина уже доехала почти до Лоцманской когда мне позвонил Макс Латка ты что натворила спокойно но сурово спросил он Так надо И зачем интересно тебе это надо Да не мне Эрику Вы с Эриком обочкнутый Я знаю ты как там Отстранён на 3 дня до выяснения всех обстоятельств моего исчезновения, скорговоркой пояснил Максим. Ты куда её везёшь? К нам нельзя, к Эрику тоже. Знаю, не дурни бойсь. Ты уверена? хохотнул Макс, но в голосе его звенела отчаянная паника. Куда вы направляетесь? Я приеду к вам. Максюш, нельзя тебе, не вмешивайся, хорошо? Я сама всё сделаю. Сама? яростно взревел Макс. Да ты с ума сошла. Ведь может «Пусть». «Не смей телефон выключать». «Так надо, Макс, я её пристрою и домой приеду. И пусть докажут, что это моих рук дело». «Ладко, им не нужны доказательства, ясно же всё». «Да мало ли кому, что ясно. Тебя спросят, ты ничего не знаешь, ты понял? Не ищи меня, не нарывайся на увольнение. Всё нормально будет, не волнуйся». Не слушая, что там Макс рычит, я сбросила звонок и быстро выключила трубку. Отражение водителя в зеркале недовольно на меня покосилось и сказал с досадой: "Ну что, дамы, вы придумали наконец, куда вам надо?" "Придумали", решительно ответила я. "Улица Мира 31, пожалуйста". Идея моя была проста и наивна. У Корошева нас будут отыскать в последнюю очередь, а если он ещё несколько дней пролежит в коконе, я смогу за это время отыскать для Вероники вариант получше. Дверь в квартиру Корошева мы с Максом оставили незапертой, поэтому я рассчитывала на то, что войдём мы без проблем. И мы вошли. Я втащила за собой Веронику и провела её прямо в студию. Первым, что я увидела, был изумлённый взгляд Корошева. Никита сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, а вокруг него валялись вещи, но уже не в том беспорядке, который мы с Максом видели. Хозяин квартиры уже приступил к уборке. Не надеялся, что увижу тебя здесь. Так, скоро, промямлил он, глядя на нас. Честно, я как-то тоже не надеялась, пробормотала я, думая, что делать: остаться или дать дёру. Была бы одна без Вероники, пожалуй, дала бы дёру. Корошев ещё раз внимательно взглянул на нас и кивнул в сторону Вероники. Зачем ты привезла ко мне девчонку в таком состоянии? Я помню её, видел в подвале, ой, балита. Что случилось? «Я бы сказала тебе, что случилось, если бы точно знала, с кем говорю, с Никитой или с Райдой». Корышев поднялся на ноги и подошёл ко мне. «Если ты поверишь мне на слово, то я скажу, что Райда пока здесь не появлялся. Видимо, у него там есть чем заняться», — проговорил он. «Так что произошло? От кого вы сбежали?»